Глава 20 Пришла весна, а они все еще ссорились. Угроза войны нарастала как в прямом, так и в переносном смысле. В моих воспоминаниях эти два конфликта соединяются в один. Мама нападала на Мэтти, Маргарет Тэтчер готовилась атаковать Аргентину. А в северном Лондоне нескольких женщин ожидала скорая смерть. На занятиях я не могла сосредоточиться, поздно сдавала домашнее задание и в наказании частенько оставалась после уроков. Однажды миссис Коутс попросила меня задержаться на пару слов. «Тебя что-то тревожит?» — добродушно поинтересовалась она. «Нет». «Я давно выросла из возраста, когда говоришь учителю чистую правду». «Точно?» Она подняла подбородок. За стеклами очков блеснули проницательные темные глаза. «Ты же хорошая девочка, Софи. Однако отметки ухудшаются. Столько четверок...» Я заверила ее, что все хорошо, и я постараюсь заниматься лучше, однако заерзала под ее взглядом. «В этом возрасте бывает сложно. Не такая я старая, чтобы не помнить, каково это — быть одиннадцатилетней». «Удивительно». Нам она казалась древней, как и все взрослые. Кроме Мэтти, эдакого Питера Пена. Как он умел веселиться, дурачиться. Мама этого терпеть не могла. Особенно, когда мы играли в тюрьму. Особенно, когда мы играли без нее. «Хватит! Наведи у себя порядок, Софи!» Устроила свинарник. «Это моя комната!» «В моем доме!» «В квартире, к тому же съемной!» Следующим доставалась Мэтти. Я почти засыпала, когда меня будили их споры на повышенных тонах. «Это янтарь! Я подумала, он очень идет к цвету твоих глаз!» «Без коробки? Так продавался!» Тишина звенит громче слов. «Это ее, да? Что? Думаешь, я позабыла о сережке?» «Господи Иисусе, Эми, я же сказал! Я слышала!» Но и я тебе кое-что говорила. Просто хотел сделать тебе приятное. Не нужно ожерелье, не бери. Миссис Коин замечала, как ты возвращаешься домой поздно ночью. Миссис Коин, соседка Мэтти, любительница подглядывать из-за занавески. Мы столкнулись с ней, когда хотели сделать ему сюрприз по возвращению из Ирландии. С тех пор мама называла ее «суп с мацой». Сильный еврейский акцент запомнился нам ярче, чем фаршированная рыба, которой она нас потчивала. По рецепту моей венгерской бабули. У миссис Коэн прогрессирует Альцгеймер. Ей всякая мерещится. Тебе что, мало нас? В этом дело? Почему ты ведешь себя так? Мама подбирала слова, но не нашлась, как закончить предложение. Мэтти помедлил с ответом. Я на цыпочках прокралась к двери, чтобы сквозь щелочку посмотреть на происходящее в гостиной. Я никогда тебе не рассказывал. Голос бесцветный, сам на себя не похож. Мама опустила плечи. Через просвет двери я видела, как она положила ладонь ему на руку и придвинулась. Не рассказывал о чем. Опять тишина, которую не смеешь нарушить. Мой отец мне не родной. «О чем ты?» Мама переспала с каким-то левым мужиком, даже фамилии его не знала. Мэтти не был праведников как мои мама и бабушка, но в его голосе слышалось отвращение, мрачная бездна стыда. Все эти годы я называла ее мужа папой, а он мне не отец. Он тебя вырастил, любовь к тебе делает его твоим отцом, «Это важнее, чем кровное родство!» «Может быть», — Мэтти горько усмехнулся. «Но кем это делает мою мать?»